Глава 25 Володя платит по старым долгам. Понадобилось больше 4 часов, чтобы вывести торпеду из снаряда и направить ее вверх точно по вертикали. Лишь теперь, после окончания взволнованных сборов, последних тяжелых минут прощания, напряженной работы в торпеде. Малевская и Володя смогли подумать об отдыхе. Впрочем, вопрос об отдыхе, по-видимому, меньше всего интересовал Володю. Он был взбудоражен, его голос звенел, щеки пылали, радостно сверкали глаза. «Ну, Нина, теперь ты садись на скамеечку и отдыхай, а я на этих пакетах устроюсь, хорошо? Я сейчас достану тебе чего-нибудь поесть. Бульону хочешь? Или какао?» Он чувствовал себя в торпеде по-хозяйски, свободно. Заботливо ухаживал за Малевской, стараясь помочь ей в необычной для нее обстановке. Все было ему здесь знакомо и близко. После памятного путешествия в торпеде с Брусковым, нынешний рейс казался ему совсем несложным. Тепло, по родному гудели моторы, тихо скрежетали буровые ножи и коронка. За стенкой уютно шуршала размельчённая порода, спускаясь по виткам Архимедова винта вниз, под могучие колонны давления. Они уселись в самых необычайных позах. Малевская на краешек узкой откидной скамеечки, а Володя на груди пакетов с продовольствием, сложенных вокруг стены центральной камеры. Стоять же можно было, лишь вплотную прижавшись друг к другу, на тех крошечных пространствах пола, которые оставались свободными. Володя возился, поудобнее усаживаясь, поглядывая на приборы и аппараты, все в том же необычайном возбуждении. Оно переполняло его, и он непрерывно болтал. «Как я рад, что мы наконец отправились!» «Да», — нехотя отозвалась Малевская, «я вижу», — и, помолчав, добавила, «и Никита Евсеевич, и Михаил тоже видели это. Ты рад, что вырвался из снаряда?» «Ну да», — ответил Володя, думая о чем то своем. «Жалко, что раньше не вспомнили про торпеду». Малевская замолчала. У нее чуть дрогнули губы. Володя тоже молчал и, прищурив глаза, о чем то думал. Никита Евсеевич смеялся и даже сказал Михаилу, «Володьке-то, верно, до смерти надоело с нами. Смотри, как он счастлив», — тихо сказала Малевская. Все с тем же сосредоточенным видом Володя поправил. «Не с вами надоело, а в снаряде». «Почему ты, Володя, все кричал напоследок? Не прощайте, а до свидания. Держитесь подольше. Ты думаешь, их спасут? Скажи, почему ты так кричал?» Малевская открыла глаза, и с жадным, почти болезненным нетерпением смотрела на Володю. Утихшее было возбуждение, опять овладела Володей. Он посмотрел на Малевскую, потом стремительно перегнулся к ней и звенящим голосом сказал «Уверен, что спасут, уверен, уверен. Не скучай так, Ниночка, их обязательно спасут». Ошеломленная этим порывом, Малевская не знала, что сказать. Не дождаясь ответа, Володя неожиданно и деловито спросил «Скажи, пожалуйста, Нина, кто теперь наш начальник?» Малевская опять закрыла глаза. «Не знаю, Володя, я не думала. Зачем тебе понадобилось знать это?» «Нужно», — упрямо кивнул головой Володя нахмурив брови. «Наверное, уже не Никита Евсеевич, правда? Ведь мы идем на поверхность, а там начальник Цейтлин, правда?» «Вот нашел себе заботу», — слабо усмехнулась Малевская. «Тебе не все равно? Пожалуй, ты прав, что Цейтлин». «Ну вот», — расцвел Володя, — «это очень важно». Он помолчал, точно борясь с собой, не решаясь и порываясь что-то сказать. Наконец он почувствовал, что не в силах совладать с тем, что переполняло его. «Это очень важно, Нина. Никита Евсеевич запретил бы. Я знаю, обязательно запретил бы. А Цейтлин разрешит». «Говорит толком, Володя. Что разрешит? Что важно?» «Нетерпеливо», — сказала Малевская. Чтобы торпеда вернулась обратно к снаряду! выпалил Володя. Размахивая от возбуждения руками, он продолжал: Я хочу, чтобы торпеда вернулась и вывезла всех из снаряда. Ты понимаешь? Сначала одного, например, Михаила, потом Никиту Евсеевича. Правда, хорошо будет, но скажи, что же ты молчишь? Ты все выдумываешь, Володька! произнесла ошеломленная Малевская. Как она пойдет обратно, кто ее поведет? Да я же и поведу! вскочил с места Володя, пораженный ее непонятливостью. «Ну, конечно, я. Но как ты не понимаешь? Я тебя отвезу, а потом поеду за Михаилом, привезу его и опять спущусь за Никитой Евсеевичем, как на такси». Он залился неудержимым счастливым смехом. «Подземное такси. Нина, я буду шофером подземного такси. Ха-ха-ха. Вот здорово». Он был в восторге от этого смешного сравнения. «Ту-ту-ту!» – -ту, такси подкатывает. «Где тут пассажиры? Пожалуйте, вам куда? На улицу Горького?» «Ту-ту-ту!» «Перестань глупости городить, Володька!» – рассердилась Малевская. «Ты с ума сошел? Кто тебя пустит? Замолчи сейчас же, глупый мальчишка!» Но руки у нее дрожали, лицо покраснело, глаза растерянно смотрели на взбудораженного Володю. «И совсем я не глупый, только напрасно я тебе это рассказал. Спросим у Цейтлина. «Вот спросим у Цейтлина, увидишь, что он разрешит, ты просто не понимаешь». У Малевской глаза сделались теплыми, влажными. Взволнованная, она притянула к себе Володю, обняла, прижала к себе. «Не дуйся, Володюшка милый, ты хороший, славный мальчик». Из стиснутого горла с трудом пробивались слова. «Только это невозможно, нет, нет, это слишком опасно, не думай об этом». Ее голос дрогнул, она замолчала. «Но что тут опасного? Честное пионерское, это же просто как педальный автомобиль. Ведь торпеда пойдет по старой, уже проложенной дороге. Она никуда с нее сбиться не сможет. Ну как ты не понимаешь? И пеленгатор работает, и все в порядке. И я уже раз привел торпеду, когда все было хуже. И теперь я вывел торпеду на вертикаль. Ты только два раза мне помогла. Но я же не просил тебя. Я сам сделал бы все. Ведь правда?» Малевская молчала, грустно глядя мимо Володи. У Володи защемило сердце. И он торопливо, горячо продолжал. «Ну знаешь что? Я буду теперь один вести торпеду. А ты только смотри. Вот увидишь. Почему ты мне не веришь? Что, я хуже тебя знаю торпеду?» У радиоаппарата одновременно с тихим гудком зажглась зеленая лампочка. Вызывал снаряд. Малевская поднялась, чтобы включить репродуктор. С неожиданным испугом Володя схватил Малевскую за руку и, густо покраснев быстро и взволнованно, зашептал. «Нина, послушай, только ты ничего не говори Никите Евсеевичу. Обещай мне. Он вдруг захочет быть нашим начальником и запретит. Я тебе доверил. Пожалуйста». «Хорошо, хорошо. Обещаю». Голос мареева звучал бодро, хотя слышно было, что дышит он прерывисто, с трудом. Он сообщил, что у них все благополучно, по-старому. Они с Брусковым решили держаться на минимуме кислорода, и для этого будут побольше спать, меньше двигаться, жить мирно и не спорить. Для споров тоже нужен кислород. Как поживают Нина и Володя? Как идет торпеда? Беседовали минут десять и разъединились. «Ниночка», — сказал вскоре после этого Володя, «Я все-таки поговорю с Цейтлиным, ведь можно, правда? Пусть он скажет, ладно?» Пожав плечами, Малевская согласилась. Торпеда шла со скоростью 11 метров в час. Через киноаппарат виден был влажный известняк, который легко брался буровой коронкой и ножами. За обедом Володя заявил, что можно еще повысить скорость, но Малевская возражала. «Не надо напрягать моторы, Володя. Мы и при этой скорости выигрываем 8 часов». «Ну что ты беспокоишься, Нина? Я ведь отлично знаю, когда я вел торпеду в Габро, Она делала по 8 метров в час, и моторы работали на полную мощность. А теперь смотри. Володя указал на стрелку прибора. Ещё 10% мощности не использовано. Я знаю, ты не думай. Уверяю тебя, что скорость совершенно свободно можно довести до 12 метров. Мы сэкономим массу времени, и я смогу скорее отправиться обратно к снаряду. Ты вбил себе в голову эту мысль, и не можешь, видно, забыть ее. Подожди, что еще Цейтлин скажет. Сейтлин разрешит, он молодец, он понимает». «Не то что другие, которые не понимают», улыбнулась Малевская и тут же загоревшимися глазами заметила. «Можно будет отправить заодно Никите Евсеевичу немного кислороду. Правда, Володька? Торпеда ведь пойдет туда наполовину пустая. Он тогда сможет легко дождаться прихода торпеды за ним или бурильщиков». «Ну да, ну конечно», – с восторгом согласился Володя но Малевская, неожиданно рассердившись, оборвала его. «Ну, довольно, я и сама начинаю глупости говорить. Все равно Цейтлин тебе не разрешит, и будет, конечно, прав. Наверное, бурильщики работают теперь вовсю». Цейтлин действительно страшно рассердился, когда Володя, запинаясь, стал ему рассказывать о своем проекте. Он на него даже накричал. При этом он так тяжело дышал, сопел, отдувался, Что казалось, у репродуктора работает паровая машина. Малевская, огорченная не меньше, чем Володя, машинально поддакивала и грустно злорадствовала. «Ну, конечно, я же говорила!» Под конец, накричавшись, Цейтлин сказал Володе. «Ты и думать, Володька, не смей об этом! Вот!» Он опять засопел, помолчал, очевидно, вытирая пот на лице и шее, и добавил. «Да, ты об этом молчи и никому не говори, ишь ты, какой храбрый!» «Вот тут отец тебя встретит, он тебе всыплет. Да, ты лучше скажи, когда вы будете здесь, на поверхности». Чуть не плача от досады и обиды, Володя ответил. «Мы теперь идем по 12 метров. Я хотел... я хотел поскорее, чтобы скорее вернуться». «Да, понимаю. Головенка у тебя не глупая. Выходит, что торпеда будет здесь без малого через трое суток. Да обратно столько же». «Обратно скорее, Илья Борисович». С безнадежностью в голосе заметил Володя. «Потому что торпеда пойдет вниз, и... и дорога будет мягкая». «Верно. Что верно, то верно. Положим двое суток. Значит, пять-пять с половиной суток. Постой, постой». Из репродуктора послышались странное хрипение, кашель, всхлипывание. Нельзя было понять, задыхается Цейдлин в припадке удушья или смеется. Среди этой каши диких звуков до да Володи донеслось. «Володечка, можно скорее, честное слово? Ведь можно направить торпеду в шахту, вот здорово! Шахта-то ведь прошла уже на 270 метров в глубину, это сбережет торпеде в два конца 45 часов!» «Правильно!» – неистовым голосом закричал была Володя, вне себя от восхищения, но его перебил голос Цейтлина. «Да не ори ты сумасшедший!» Ты, пожалуйста, не думай. Я бегу, я еще подумаю. Я сейчас созову комиссию, Володечка. Володечка, ты умница, честное слово. Целую твою головку, пионерчик мой дорогой. Я бегу. Через час будем опять говорить, тогда дам ответ. Я, кажется, сам начинаю с ума сходить. Ниночка, до свидания. Казалось, сама торпеда сделалась живой. Одухотворенной, полной нетерпеливого стремления вперед и вверх. Она жадно грызла, переламывала и глотала породу. Ее колонны дрожали от напряжения, выпирая торпеду кверху, туда, где ее ждали, считая часы и минуты. Лампочки пелингатора вновь затеяли свою молчаливую разноцветную игру, направляя торпеду на новую, короткую дорогу, в шахту, прямо в шахту. Нетерпение, радость, уверенность в победе. Переполнявшие теперь камеру торпеды, перекинулись вскоре в шаровую каюту снаряда, в шахту на поверхность и разлились по необъятной стране. Все расцвело и помолодело. Новые силы влились туда, где, казалось, они были уже до отказа напряжены отчаянием. В шахте шла непрерывная радостная работа. В одну ночь были убраны оттуда все роющие, долбящие, сверлящие машины. На ее выровненном дне с лихорадочной быстротой вырастала площадка для приема и отправления торпеды. Подвозили баллоны с кислородом, устанавливали приспособления для новой зарядки аккумуляторов, монтировали краны для подъема и поворота торпеды. Гирлянды зеленых ветвей, ярких цветов, разноцветных лампочек обвивали сверху донизу круглые железобетонные стены шахты. Цейдлин не выходил из нее. Горят нетерпения, забывая об отдыхе пище и питье. Торпеда бешено рвалась наверх. Как в масло врезались ее коронки и ножи, врыхлый песчаный пласт, давно сменивший известняк. Несколько десятков метров лежали над ней последней податливой преградой. Со всех сторон Советского Союза, по железным дорогам, на самолетах, автомобилях, электромобилях, прибывали в Красноград жаждущие видеть героев подземного мира присутствовать при их возвращении на поверхность после стольких испытаний. Фабрики, заводы, дворцы культуры, научные и профсоюзные организации отправляли многочисленные делегации и экскурсии со своими знаменами, оркестрами, хорами. Все помещения агрогородка, его единственная гостиница, его клубы, школы, театр, переполнены до отказа. В обширных садах и скверах, На лугу у небольшой речки раскинуты палатки, строятся шалаши. Живописные группы располагаются на траве, под деревьями. На несколько километров в окружности все запружено народом. Ночью вокруг города пылают огромные костры. В воздухе стоит мощное гудение неисчислимых толп. Звенят восторженные речи, вспыхивают песни и пляски, гремят оркестры. Всюду слышны имена Мареева, Малевска и Брускова, Никто не может без восхищения вспомнить о Володе, всеобщем любимце. Пионеры с чувством особого достоинства ежеминутно поправляют свои красные галстуки. То тут, то там они собираются группами, и тогда несутся в праздничную, пылающую огнями ночь, звенящие, ликующие песни счастливого детства и смелых дерзновений. Ночь незаметно таяла и переходила в утро. С первыми лучами восходящего солнца многочисленные громкоговорители сообщили, что торпеда приближается к шахте. Бесконечные спирали разноцветных огоньков, перемежаясь с изумрудными полосами зелени и красными приветственными плакатами и транспарантами, уходили далеко в глубину земли по круглым стенам шахты. Там на ее дне все было залито ярким светом мощных электрических ламп. Сверху казалось, что шахта раскрыла раскаленные до недра земли, и потоки расплавленной лавы готовы подняться и хлынуть на поверхность. Массивная стальная площадка с металлическим барьером под ней возвышалась на шести стальных колоннах. Многочисленные кабинки непрерывного лифта спускались по одной стороне шахты и поднимались по другой, проходя у края площадки. На дне шахты находились члены штаба, отец и мать Володи, Сестра Малевской, прилетевшая из Ташкента, несколько рабочих и инженеров, готовившихся к приему торпеды. С площадки, на которой стоял небольшой, но мощный подъемный кран, свисали стальные тросы, крючья, челюсти огромного грейфера. Рядом с краном поместился ящик с проходной радиостанцией, пеленгатором, микрофоном и репродуктором. Цейтлин в широкой русской рубашке, с открытой головой, и радист Василий Егорович, стояли возле ящика у микрофона. Цейтлин был озабочен. Только что он получил сообщение, что у бурильщиков случилось несчастье. На глубине 420 метров буровой инструмент сломался. Теперь придется его вылавливать, вытаскивать на поверхность и заменять. Хорошо, если все это удастся сделать быстро. А если затянется, придется начать бурение в новом месте. Тогда вся надежда на торпеду на Володю. Тревога, вызванная этой аварией, перемежалась теперь уцеит Цейтлина с радостной надеждой. В шахте было жарко, несмотря на потоки свежего воздуха, которые мощный вентилятор гнал по трубам с поверхности. Все были бледны от волнения и напряженного ожидания. Внезапно громкий голос Володи прозвучал из репродуктора. «Я вижу! Вижу, Илья Борисович!» Положите что-нибудь небольшое металлическое в центре шахты. Сейчас, Володя, сейчас. Готово. Хорошо видно. Торпеда идет прямо к центру. У Цейтлина дрожала правая щека, но он даже не замечал этого. То носовым платком, то рукавом своей рубашки он непрерывно вытирал пот с лица. Стояла напряженная тишина. Изредка шепотом переговаривались друг с другом люди, боясь проронить малейший звук из репродуктора. «Я слышу торпеду!» — закричал вдруг Цейтлин, застыв на месте с поднятым в руке платком. «Я слышу ее приближение! Площадка дрожит!» Его крик ударился о стены шахты, наполнил ее гулким колодезным эхом и подхваченный микрофоном разнесся через десятки репродукторов над стотысячными массами, замершими вокруг шахты. Слабым отзвуком донесся сверху шквал восторженных криков, и вновь наступила тишина. Все почувствовали чуть заметное дрожание почвы под ногами. Из недр послышался глухой ровный гул. Гул нарастал, становился все громче и громче, он заполнял шахту, вливаясь мощным радостным потоком в уши и сердца людей. «Осталось полтора метра, Илья!» прозвучал взволнованный голос Малевской. «Освободи центр шахты!» «Есть!» — хрипло ответил Цейтлин. «Убрать металл с центра шахты!» На глазах у присутствующих дно шахты вспучилась, поднималась под огромным напором колонн давления торпеды. Гул становился все громче и сильнее. Дрожала почва под ногами. Нервы людей напряглись до последней степени. «Володя! Володя!» — вскрикнула его мать, не выдержав этого напряжения, и затихла, судорожно сжав руку мужа. Подземный гул превратился в мощный торжествующий рев. Внезапно целая сеть тонких трещин раскинулась по дну шахты. И сразу же за этим внезапно и неожиданно блеснула светлая, металлическая, быстро вращающаяся точка. «Торпеда показалась!» – неистовым голосом закричал Цейтлин. «Ура! Ура!» Ответная буря донеслась сверху, и сейчас же ее покрыла громкая команда Цейтлина. «Приготовиться к приему! Подтянуть тросы! Раскрыть грейфер!» Из земли показалось, поднимаясь все выше и выше, конусовидная вершина торпеды, как будто одетая в блестящую сверкающую керасу из серебряных пластинок. Она вращалась, разбрасывая далеко вокруг себя комья земли и песка, с каждой минутой вырастая, как гигантский металлический желудь. Вершина продолжала вращаться, когда показалось отшлифованное цилиндрическое тело торпеды. «Подводи грейфер!» — гремела восторженная команда Цейтлина. «Майна помалу! Еще помалу! Стоп, стоп! Смыкай под вершиной! На шейке, на шейке! Вира помалу! Помалу! Помалу!» Еще через 10 минут торпеда повисла в паутине стальных тросов под площадкой, как необычайная серебряная акула, выловленная из таинственных подземных глубин. Откинулась внизу люковая крышка. Мелькнули в выходном отверстии одна за другой две гибкие голубые фигуры и восторженные крики «Ура!», наполнившие шахту, прорезал звонкий ликующий голос Володи. «Мама! Мамочка!» Среди сверкающих разноцветных огней они стремительно неслись в кабинах лифта все выше и выше к поверхности, к солнцу, к свежему воздуху Родины, к пьянящим просторам ее голубого неба. Солнце брызнуло дождем горячих золотых лучей и ослепило Малевскую и Володю, когда они вступили на высокую трибуну возле шахты. Тысячи флагов и плакатов с приветствиями, зелень садов и белые стены домов, бесчисленные лица с глазами, полными радости, восхищения и любви. Все смешалось и завертелось, подхваченное ураганом восторженных криков статысячной толпы. Крики сливались в потрясающий гром, перекатывались из одного конца площади в другой, проносились над крышами и деревьями. Сияющая счастье Малевская пыталась произнести слова приветствия, но безуспешно. Вдруг Володя голубой птицей высоко взлетел в воздух и, подхваченный руками Цейтлина, уселся на его могучих плечах, смеясь и протягивая руки вперед. От новой бури восторженных криков, казалось, задрожали стены домов, закачались деревья, сотрясались небо и земля. У подножья трибуны собрались представители партийных, советских и общественных организаций, чтобы приветствовать первых счастливо вернувшихся членов экспедиции. Внезапно с лица Володи исчезла улыбка, беспокойство и тревога сменили ее. Он что-то громко кричал Цейтлину, стараясь соскользнуть вниз с цейтлиновских плеч. «Торпеда! Торпеда!» Едва доносился среди бушующего шторма голос Володи до Цейтлина. «Мне нужно назад! Скорее!» Он стоял уже на площадке, красный, взволнованный, и изо всех сил тянул Цейтлина за руку. «Через два часа!» Надрываясь, кричал ему Цейтлин. «Торпеду переворачивают!» «Зарядка аккумуляторов, дадут кислород, успеешь». Володя постоял минуту в нерешительности, потом кивнул головой и повернул просветлевшее лицо к затихающей буре. Начался митинг. Митинг спасения, победы и торжества. Володя сидел неподвижно, задумавшись. Вдруг он поднял голову и залился звонким счастливым смехом. Он вскочил на ноги и затанцевал на месте, продолжая неудержимо смеяться. Из репродуктора неслись подмывающие звуки веселого, бодрого авиамарша, и Володя орал во все горло на мотив марша. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Он вспомнил, как сутки назад они с Брусковым по старой, уже знакомой дороге подъезжали в торпеде к шахте, как опять встретили их неисчислимые массы народа громом приветственных криков. Как объединённый оркестр, наверное, в тысячу человек, грянул «Интернационал», каких обоих потом понесли на плечах по разным улицам, как его долго носил на себе высокий бородатый человек и никому не хотел передавать. Теперь Володя спускается в торпеде второй и последний раз за Мариевым. Только что Володя говорил с ним по радио. Никита Евсеевич бодр, весел, смеется, ждет подземное такси. Кислорода у него много. Бурильщики добрались таки до снаряда. С огромным трудом, затратив часа три, они просверлили его остальные оболочки и пустили в шаровую каюту воздух с поверхности. Как же не танцевать, как не петь во всё горло, назло всем этим глухим и слепым каменным толщам. Защемили, зажали в своих каменных тисках и думали, не выпустят, не тут-то было». Как не петь, когда все внутри поёт от гордости, от переполняющей все существо радости. Володя платит по старым счетам. Еще 4 часа, и торпеда изогнется, и по протаренной дороге войдёт, как рыба в свое диковинное гнездо. Еще 4 часа и Никита Евсеевич обнимет Володю, прижмет его к себе, и белые зубы сверкнут в теплой чудесной улыбке, от которой все светлеет кругом. Володя полностью расплатится по старым долгам.